Глава 22. Демократизация армии. История Декларации прав солдата. Печальный печальной памяти закон, вышедший из Поливановской комиссии, известный под именем Декларации прав солдата, утвержден Керенским 9 мая. Приказ по армии и флоту. Приказываю ввести в жизнь армии и флота следующие, согласованные с параграфом вторым декларации Временного правительства от 7 марта сего года, положение об основных правах военнослужащих. Первое. Все военнослужащие пользуются всеми правами граждан, но при этом каждый военнослужащий обязан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 Во вне служебное время имеет право свободно и открыто высказывать устно, письменно или печатно свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды. Четвертое. Все военнослужащие пользуются свободой совести, а потому никто не может быть преследуем за исповедуемое им верование и принуждаем, к присутствию при богослужениях и совершении религиозных обрядов какого-либо вероисповедания. Участие в общей молитве не обязательно. Пятое. Все военнослужащие в отношении своей переписки подчиняются правилам, общим для всех граждан. Шестое. Все, без исключения, печатные здания – Периодические или непериодические должны беспрепятственно передаваться адресатам. Седьмое. Всем военнослужащим предоставляется право ношения гражданского платья вне службы, но военная форма остается обязательной во всякое время для всех военнослужащих находящихся в действующей армии и в военных округах, расположенных на театре военных действий. Право разрешать ношение гражданского платья военнослужащим в некоторых крупных городах, находящихся на театре военных действий, предоставляется главнокомандующим армиями фронтов или командующим флотами». Смешанная форма ни в каком случае не допускается. Восьмое. Взаимоотношения военнослужащих должны основываться при строгом соблюдении воинской дисциплины на чувстве достоинства граждан свободной России и на взаимном доверии, уважении и вежливости. Девятое. Особые выражения – употребляющиеся как обязательные для ответов одиночных людей и команд вне строя и в строю, как, например, «Так точно», «Никак нет», «Не могу знать», «Рады стараться», «Здравия желаем», «Покорно благодарю» и тому подобное, заменяются общеупотребительными «Да», «Нет», «Не знаю», «Постараемся», «Здравствуйте» и тому подобное. Десятое. Назначение солдат в денщики отменяется, как исключение в действующей армии и флоте, в крепостных районах, в лагерях, на кораблях и на маневрах, а также на окраинах, в тех местностях, в которых нет возможности нанять прислугу. В последнем случае невозможность этого определяется полковым комитетом. Офицерам, военным врачам, военным чиновникам и духовенству разрешается иметь вестового для личных услуг, назначаемого по обоюдному соглашению вестового и лица, к которому он назначается, с платой также по соглашению, но не более одного вестового на каждого из упомянутых чинов».